Глава 14. Невольники в яме. Поздно ночью, когда все кочевье уже спало, Будакен сам разостлал снаружи шатра войлочную папону и лег, подложив под голову свою мерлушковую обшитую соболем шубу. Ему не спалось. Он поворачивался с боку на бок и не мог успокоить взбудораженные мысли. К нему бесшумно подошел его старый слуга Хош, опустился на колени и, сев на пятки, стал рассказывать, как делал это каждую ночь, все, что за день произошло в кочевье, сколько ячменя съели лошади гостей, в какую беду попал Кедрей, который, опившись кумысом, по ошибке зашел в шатер Чепана, уехавшего на охоту, и в темноте наткнулся На лежавшую старуху, мать Чепана, которая сорвала с него башлык. Теперь он боится возвращения Чепана, который по башлыку узнает, кто ночью заходил в его шатер. Будакен слушал равнодушно и отпустил Хоша, приказав, — Скажи Кедрею, чтобы утром он был готов в дорогу с оружием и конем. Он поедет со мной в Сугуду. Луна тихо поднималась по небу, иногда заворачиваясь в покрывало дымчатого облака. Одна из жен Будакена проскользнула к нему, посидела безмолвно в его ногах на попоне, но, не получив ни одного слова привета, исчезла среди ночных теней. Слова бродяги-охотника с красной повязкой на голове, сказанные шепотом, казалось, беспрерывно повторялись около уха Будакена разными кричащими резкими голосами. — Я говорил с человеком, который видел твоего сына. Твой сын Сколот жив, но он стал рабом. И Будакен не находил успокоения. Он смотрел вдаль, на залитые голубым светом луны равнины, где уже погасли все мерцавшие вечером огни. И вспоминал сына, высокого, стройного, затянутого в хорошо сидящий на нем темный чекмень, искусно расшитый руками мастериц-рабынь. Прощаясь, сын смеялся, показывая ровные белые зубы. Он забрал с собой двух рослых коней, сыновей буревестника. И вот теперь... Этот веселый, смелый юноша, быть может, прикован к мельничному колесу, который он должен вертеть, погоняемый бичом надсмотрщика. Ведь скифов за их силу всегда ставили на самую тяжелую работу. Или ему выкололи глаза, как невольникам самого Будакена, взбивающим кумыс, и его сколот Дробит большим пестом пшеницу в ступе. Ярости и отчаяние охватывали Будакена. Тяжелые вздохи, точно из кузнечного меха, вырывались из его широкой груди. Нельзя тратить ни одного лишнего дня. Надо ехать вместе с бродягой-охотником и разыскать того человека, который видел сколота. Через него нужно будет послать известие сыну и обещать выкуп, хотя бы он равнялся половине всех его стат. Вой, звериный, протяжный, отчетливо пронесся над заснувшим кочевьем. Будакен внимательно прислушался. Раньше он никогда не обращал внимания на такие крики, но сейчас приподнялся, Сунул свои толстые ступни в меховые полусапожки и грузно пошел в направлении Воя. Будакен обходил спящие в разных положениях фигуры, спугнул несколько собак, миновал последние шатры и подошел к яме, из которой нёсся прерывающийся вой. Какой-то человек сидел на краю ямы на корточках. Кто ты и что здесь делаешь? — окликнул Будакен. — Я наблюдаю человеческую судьбу, — ответил знакомый свистящий голос. — Вот что может статься с каждым из нас. Луна вынырнула из дымчатого покрывала, и Будакен узнал Спитамена. Он держал длинный пруд, на конец которого надевал куски лепешки и опускал в яму, откуда неслись вой и крики. Лунный луч, падавший в глубину ямы, освещал пять человеческих фигур. Все они были скованы за ноги одной цепью. Четверо, толкая друг друга, вытягивали руки, стараясь схватить лепешку на пруте. Пятый лежал на дне, прикованный к одному из прыгавших, и выл диким звериным голосом. Четверо, не обращая внимания на лежавшего, наступали на него, стараясь подпрыгнуть выше. Все находившиеся в яме были рабы Будакена, не желавшие исполнять его приказания. Они были бестолковы, не понимали скифского языка и постоянно пытались убежать на родину. Будакен присел на краю ямы, посмотрел вниз на обросших волосами длиннобородых людей, протягивавших к нему руки и кричавших непонятные слова. Из ямы несло ужасным зловонием. В нее скифы кидали отбросы еды, и там же скованные рабы отправляли все свои естественные надобности. Может быть, и мой сын тоже хочет убежать на родину, тоже сидит в зловонной яме, вырывая у других обглоданные кости? На каком языке говорят они? Где находится их родина? Они, как одержимые демонами тьмы, кричат такие слова, которых не понимает никто в кочевье, даже жрец, курсук, который разговаривает в грозу с самим богом Папаем. Спитамен стал задавать невольникам вопросы на разных языках, которые он изучил во время своих скитаний. Они все замолкли, стали прислушиваться, и затем наперебой начали отвечать хриплыми простуженными голосами. Спитамян переводил их ответы внимательно слушавшему Будакену. Вот этот с волосами, закрученными вокруг головы, из страны Тохаров. Он сопровождал караван, везший в Вавилон шелка и драгоценные камни. Массагеты напали на караван, разграбили его, а всех взятых в плен купцов и проводников продали в рабство соседнему племени. Вот эти два, с длинными бородами и тонкими, как палки, руками, родом из Геркании. Те же массагеты, пробравшись горными тропами, внезапно ночью напали на их селение, подожгли его и увели с собой людей, лошадей и верблюдов. Они оба сделались рабами, но хозяева не хотели их держать, так как у них нет сил, чтобы работать. На родине они были магами, молились богам и изгоняли из больных злых демонов, поэтому они лучше хотят сидеть в яме, чем вертеть мельничный жернов. Четвертый говорил на языке, из которого Спитамен не мог понять ни одного слова. Среди длинной речи... Иногда слышались названия городов Тир, Сидон и Ершолаим, так в древности называли город Иерусалим. — У него кудрявые волосы и черные глаза, — объяснял Спитамен. — Может быть, он из той Сатракии, где главный город Ершолаим? Он похож на жителя той страны, лежащей на берегу моря. Пятый же болен, покрыт язвами, в которых завелись черви. Он говорит на языке Явана, того народа, из которого вышел двурогий царь. Но он безумен, его речи бессвязны. Целые дни он писал острым камнем на стене ямы слова и рисовал людей и лошадей, мешая спать другим. Товарищи избили его чтобы он лежал тихо. Будакен встал и пошел обратно к своему шатру. Зловонный запах преследовал его. Около шатра он увидел скифа, крепко спавшего на спине с раскрытым ртом. Будакен закрыл ему своей широкой ладонью рот и зажал ноздри. Через несколько мгновений задыхающийся скиф вскочил и уставился на Будакена бессмысленным взглядом. «Уже светает, пора собираться в дорогу. Подымай молодцов!» Когда скив пришел в себя, Будакен добавил, «Ты сейчас же вытащишь из ямы всех пятерых рабов и снимешь с них цепи. Я им прощаю их упрямство. Они могут уходить на все четыре стороны. От них нет никакого толку. Работать они не могут. Зря приходится их кормить. Среди них есть два мага из геркании с длинными бородами. Пусть помолятся своим богам, чтобы моя поездка была удачна. Все это им может растолковать тот бродяга-охотник в красном соктском платке, который украшал буревестник Там еще есть один больной в язвах, с него цепи не снимать, а пусть жрец-курсук совершает над ним молитвы и пляшет с бубном, чтобы из больного вылетел злой демон. Раны ему надо вымыть коровьей мочой и смазать бараньим салом. Коровья моча у огнепоклонников Согдов считалась священной, очищающей от грехов и исцеляющей болезни. Но ни в коем случае не дать ему убежать. Он может пригодиться для обмена пленных. Потом, как только старый князь Тамир проснется и поест, мы отправимся в путь. Смотри, чтобы к тому времени и кони, и запасы для дороги были готовы.